Глава третья. На следующий день, с утра пораньше, я повез дорогих гостей на знакомство с партнером и на осмотр нашего с ним совместного предприятия. Разговор о железяках — это одно. А вот когда человек может их сам осмотреть и руками потрогать — совсем другое. Тем более показать у нас есть что. Мастерская уже не та, что год назад. Занимаемая территория увеличилась в пять раз. За незаметно пролетевшее лето построено два корпуса под новые цеха. Третий строится. Столовая почти готова. Сарай, с которого дело начиналось, переоборудуется в контору. Забор, правда, вокруг всего этого великолепия пока деревянный. Кирпичный только через год поставим, зато имеются здоровые крепкие ворота, над которыми красуется надпись крупными латунными буквами. «Красноярский механический завод». И, кажется, мы потихонечку начинаем оправдывать это громкое официальное название. Потап Владимирович, заранее предупрежденный, встретил нас во дворе при полном параде. Я так понимаю, он свой лучший костюм надел не иначе. Ну, ясно. Продемонстрировать хочет, что красноярские кузнецы тоже не лыком сшиты и настолько суровы, что даже на работу ходят как на праздник. Представила ему иркутских путешественников, и пошли мы по цехам. В первую очередь заглянули в кузнечный, где собиралась корабельная машина купца Кузнецова. М да, все же есть и что-то завораживающее в больших, красивых механизмах. Каждый раз смотрю, и глаз оторвать не могу». Ненавязчиво наблюдая за реакцией сибиряков, понял, они тоже по достоинству оценили нашу работу. Если отец, ограничившись осмотром внешнего вида, стал интересоваться у моего напарника техническими данными, то сын загорелся желанием исследовать агрегат досконально. Ха, сразу видно увлеченного человека. И пока старшие обсуждали общие вопросы, мы с ним облазили машину сверху донизу. Наигравшись в недоделанные пароходики, двинулись дальше по цеху. «А это что? Не как паровоз строите?» Рука старшего Сибирякова указала на нечто, напоминающее небольшой паровозик без колес. Я поморщился. Не совсем. Принцип тот же, что и у паровоза, но ездить ему предстоит не по железной дороге, а по обычной, и даже там, где ее вовсе нет. Скоро осень, а с ней придут многодневные дожди. И местные автомагистрали сразу превратятся в непролазное болото, которое преодолеет лишь трактор. Вот что-то вроде трактора я и пытаюсь соорудить. Нам для доставки угля с шахты в город и глины с карьеров на кирпичный завод. Он в ближайшее время ой как понадобится. Локомобиль решил блеснуть знаниями Александр. Да, конструкция еще не завершена, но мы можем показать чертежи и рисунки того, что в итоге получится. Удивила гостей мощность трактора. Аж 25 лошадиных сил в столь маленьком объеме. Ну, для себя любимого я и не такую конфетку могу сбацать. Разглядывая рисунки, все хором принялись обсуждать перспективы применения новой техники. Минут десять о реальном говорили, а потом пошла фантастика. Да вот, друзей его на баркас из боков не два, а четыре крепких пароходных колеса поставь, Он же и по полю, и по воде пойдёт. А телег караван без дороги вести Поразительно. Но самыми адекватными в этой ситуации остались молодые. Вот ведь люди. Будто не знают они, на что паровозы годятся. Умудрённые жизнью дядьки, а послушаешь и начинаешь понимать. Детство в попе у них так и не отыграло. Или они решили над молодёжью приколоться? Уж больно хитро иногда на нас поглядывают. Спелись, голубчики, ню-ню. Мы тоже найдем повод посмеяться. В следующем цехе Сибиряковы разбрелись в разные стороны. Старший засмотрелся на работу штамповочного пресса, а младший увлекся осмотром наших новых токарных, фрезерных и сверлильных станков. Попробовал поработать на них, потом заглянул внутрь и сказал, что ни в Швейцарии, ни в Германии ему таких совершенных агрегатов видеть не доводилось. Ха, я бы удивился, если б было иначе. Слава богу, многофункциональный железнодеревянный монстр, сделанный мною в начале лета, уже разобран, а то вопросов возникло бы выше крыши. Александр был настолько впечатлен увиденным станочным парком, что даже упросил отца заказать по два образца каждого вида на нужды мастерских ленского пароходства. А это, кстати, большие деньги. Мы станки собственного производства ценим выше европейских, с доставкой в Сибирь, Правда, заграничные будут стоить дороже. Ну, так на то и рассчитано. На территории от Томска до Якутска оборудование, изготовленное нами, на данный момент вне конкуренции. Пообещали Михаилу Александровичу пару токарных станков отгрузить сразу, а остальные доделать и отослать в Иркутск до Нового года. К сожалению, мало их пока собрано полностью. Сверлильные вообще в одном экземпляре — Как-то так получилось, что некоторые детали мы наделали запасом. Те же шестеренки, например. А чугунных из танин отлито мало. Для себя и то не все заготовили. А уж тем более не ожидали быстро найти покупателей на столь эксклюзивный товар. Гости и пару паровичков приобрели на 5 и на 10 лошадиных сил. Опять же удивились их компактности и цене. Так, елопалы, с умом надо к технике подходить. А не крепать ее шаляй-валяй, и будет вам счастье. Мы за полгода технологию отработали от и до. Каждый месяц теперь по два агрегата выпускаем. Отсюда и цена чуть ли не в полтора раза ниже образцов, доставляемых с Урала. Я уже не говорю о качестве исполнения и экономичности нашей продукции. Прошлись разогревшиеся покупатели по другим товарам. Купили все 24 насоса, которые мы успели сделать, и все шланги к ним, кучу инструментов и запчастей для станков – а также 4 десятка керосиновых ламп. Ну, этого добра нам не жалко, мы за осень еще нашлепаем». Заканчивая осмотр мастерской, Михаил Александрович сделал интересное предложение. «Знаете, господа, в начале ноября в Иркутске состоится вторая публичная мануфактурно-ремесленная выставка. Товары будут представлены со всей Восточной Сибири. Я считаю, вам обязательно надо в ней участвовать». Мы с напарником удивлённо переглянулись. Как говорится, к этому вопросу оба были не готовы. Тащиться в такую даль для продажи ламп с насосами? Да ну его нафиг! А станки и паровики вообще не вижу смысла туда таранить. Хорошо, если их купят. А если нет, что тогда? Поверьте, господа, я знаю, о чём говорю. О вас узнают все промышленники, заинтересованные в новых механизмах. И я, со своей стороны, готов поспособствовать в представлении изделий. Полагаю, искупленного нами удастся устроить небольшую экспозицию нашего завода. В моем мозгу сам собой включился калькулятор. Что-то старший Сибиряков больно добрый. Выставка — это ж сплошные затраты. Могу и заказами вашими заняться за определенное вознаграждение. Скажем, процентов 40 вас устроит? Ага, теперь смысл предложения стал понятен. А то как-то... «Не, я, конечно же, верю в то, что купеческая помощь бывает бескорыстной, но лично меня она немного настораживает». Мы с напарником опять переглянулись, и он ответил, 40 многовато будет, с доставкой цена слишком неподъемной станет, а 20 вполне подойдет». Я кивнул, подтверждая, «в последнее время мы с Потапом Владимировичем все лучше и лучше друг друга понимаем, зачастую и слов не нужно». Поторговавшись, сошлись на 25%, причем 10% мы со стоимости товара сбрасываем сразу. и того цена в Иркутске поднимется лишь на 15% плюс транспортные расходы. А это более-менее приемлемо. При выходе из заворота завода нас встретил посыльно от купца Кузнецова. Вечером всех четверых ждут на ужин. Похоже, Петр Иванович решил узнать, как прошла заводская экскурсия. Эх... Чувствую, опять будем обсасывать северный морской путь и чугунку. Естественно, я оказался прав. Но сегодня нам с Потапом было чем удивить собеседников. Тем более, хотелось еще и новую тему для размышлений подкинуть. Кирпичный завод в результате строительства двух больших домов, училища и четырехэтажки достался мне, считай, бесплатно. И возникла у меня крамольная мысль. А не снизит ли таким же макаром расход денег на постройку... «Судоверфи!» «Что делать? Желание халявы неистребимо. А тут очень, кстати, сразу два богатых человека под боком оказались. И вот в разгар дебатов мне удалось вставить. Я думаю, у нас все же есть некоторый шанс начать железнодорожное строительство». Постарался специально выделить слово «нас». Народ на пару секунд замолк, переваривая новость, а затем хозяин дома попросил. «Поясните». «Большая дорога на всю Сибирь сейчас вряд ли возможна, но небольшие дороги для облегчения провоза товаров в узких местах могут разрешить». «Что за места такие узкие?» — скинулся Михаил Александрович. «Ну, смотрите. Взять хотя бы ближайшие окрестности, без жестких ограничений со стороны правительства, здесь можно наладить пароходное сообщение от Красноярска до Каннска, Минусинска и Енисейска». а по Ангаре и поближе к Иркузску товар подвести. В то же время из Томска пароход способен и до Очинска добраться, но вот расстояние от Очинска до Красноярска, кроме как по суше, не преодолеть. Этот участок является узким местом для продвижения товаров, и если от Красноярска к Очинску проложить железную дорогу, то путь от Канска до Томска может стать значительно дешевле. «Получается, следующее узкое место Мешканском и Иркутском будет...» Быстро подхватил мою мысль Александр Сибиряков. «Верно. И от Байкала до Амура тоже тяжела доставка». На некоторое время все задумались. Потом Кузнецов и Сибиряков-старший синхронно посмотрели друг на друга, а я, оценив их взгляды, понял, крупная рыба заглотила наживку. «Да, господа, у этого проекта, коль его грамотно преподнести, есть шансы сбыться высказался Петр Иванович. «Как я понимаю, вы, Александр, и затрат уже прикинули?» «Дорога трудная, горы, а, соответственно, взрывные работы. Точной оценки нет, но, полагаю, на строительство уйдет не менее 7 миллионов». «Опять переглядывание». «А рельсы наметили с Урала возить?» «Нет, судоверфи с прокатом вполне справится Михаил Александрович недоверчиво проводил головой. «Чтобы освоить рельсовый прокат, нужно полноценный железоделательный завод ставить». Купцы вновь переглянулись, повздыхали и принялись рассказывать страшилки. «Нынче железоделательный завод в Сибири — неподъемная ноша даже для очень богатых людей. Вкладываешь много, а дачи ждешь долго». «Да». В этом годе строение Томского железоделательного с торгов проданы, и дешево, надо признать. Власьевский еще в 56-м закрылся. Правильно. Да и братья Трапезниковы, слышал я, желают продать Николаевский железоделательный. Лишь Гуриевский неплохо держится, потому что с казенных заводов заказы имеет. Да, Баканский пытается концы с концами свести, а владелица его, московский купец Кольчугин, поди не рад уже, что за сибирское железо взялся. «Ну да, ну да. Я уже плачу и рыдаю о судьбе безвинно прогоревшей красноярской судоверфи, особенно глядя на ваши физиономии. Они ж прям как у ёжиков, готовящихся залезть на кактус, и хочется и колется. Театр двух актёров не иначе. Похоже, скоро последует предложение о сотрудничестве. Что-нибудь вроде «Да где ж вам, беднякам, с производством большого объёма металла справиться? И не мечтайте об этом!» Но так уж и быть, мы подобрате доброте своей душевной поможем, и денег дадим, и опытом поделимся. Ну и, само собой, станем всем руководить, денежный навар соскребать. Наивные. Они думают, я за молодостью лет не вижу перспективы крупного строительства. Да прокладка даже небольшого отрезка железной дороги, хотя бы от Красноярска до Очинска, с легкостью окупит открытие почти любого завода. «Большие денежные вложения, тут нужны и опытные люди», — продолжал вещать Михаил Александрович, а Петр Иванович ему вторил. «Мастеров-летельщиков лучше с Урала пригласить, а деньги? Деньги по сусекам, по скребя найдем». «А хорошо мужики дуэтом поют, я аж заслушался!» — Потап бросил взгляд в мою сторону и слегка кивнул. «Это, надо понимать, партнер так извиняется за недоверие. Я перед ужином рассказал ему о своих замыслах и о предполагаемой реакции собеседников. Сомневался он тогда, а разговор, меж тем, как ни крути, идет в предсказанном мною направлении. Но что поделать, натура такая у местного богатого купечества. Людей не своего круга они редко в деловые партнеры приглашают. Корпоративный дух, однако». А коль приглашают, то норовят сразу на второстепенные роли оттеснить. Мол, мы в бизнесе лучше разбираемся. Взять того же Кузнецова. Мы с ним, можно сказать, уже приятели Если попрошу тысяч долг на год, он даст и о процентах, даже не заикнется. Но в совместных коммерческих проектах все равно постарается нас с напарником малость подвинуть. Обманывать, конечно, не станет, не такой у него характер. но договора и денежные потоки возьмет под плотный контроль. Потап Владимирович человек в Красноярске новый и своих торговых талантов пока не выказывал, а я слишком молод. Без сомнения Петр Иванович считает меня светлой головой и понимает, что многое я успел сделать, но доверять мне крупномасштабную стройку пасть режется. Вдруг дело завалю. Тем более руководство таким объектом для несовершеннолетнего пацана не по чину. Так что мысли купцов вполне понятны. «Вы, ребята, хорошо железо куёте, вот его и куйте, а люди солидные будут ковать бабло». М «Да, придётся ломать этот настрой. Иначе крутые денежные ребята управлять судоверфью спокойно не дадут, и к железнодорожному строительству – начнись оно – близко не допустят. Скажут, это не вашего ума дело, парни, вы лучше там у себя себестоимость рельсов проката снижайте». «Ладно». «Начнем помаленьку авторитет завоевывать. Даю знак напарнику, и он с ходу вступает в полемику. И чего эти уральцы? Они нонче, почитай все лишь и плохонькое железо дедовским способом варят. Нет уж, мы новое производство поставим, не хуже Аглицкого, и с деньгами разберемся. А он, Александр Владимирович, зимой в Санкт-Петербург едет. Сладится у него дело с железной дорогой. Так отчего ж ему там и кредит не найти?» Чёрт, сдержать бы смех! Какие всё-таки у купцов лица ошарашенные! Сидели господа, прикидывали, как им шкуру неубитого медведя меж собой разделить. А оказывается, медведь-то скоро добычей другого охотника станет, который, вполне вероятно, посторонним позволит только лапу медвежью пососать. — Александр Владимирович, что ж вы молчали о поездке? — О, его отчество моё сразу вспомнили. В первый раз за весь вечер Уважение растет прямо на глазах. До отъезда еще далеко. чего раньше времени о нем говорить было? Просто сейчас мы с Потапом Владимировичем впервые наши задумки в компании обсуждать стали. Вот, к слову, и пришлось. Ох, что тут началось! Да знаем ли мы, в какое ермо впрягаемся? Да ведомы ли нам люди, к которым в столице обратиться можно? Да что это за новое производство такое? Пришлось, посмеиваясь, напускать туману и делать тонкие намеки на толстые обстоятельства. В общем, тоже с напарником неплохо до дуэтом спели, изображая необъятную глубину наших познаний и обширность связей. Пусть, господа купцы, помучаются в догадках, откуда у нас появились выходы на столичное чиновничество, глядишь и созреют стать акционерами красноярской судоверфи. Хе-хе. В погоне за длинным железнодорожным рублем. Долго мы обсуждали дела наши грешные и переливали из пустого в порожнее. Опять прошлись по отношению правительства к развитию сибирских регионов, по сложностям доставки руды в город, по прочим мелочам строительства, а закончили разговор перспективами дальнейшего обустройства. Купцы давили на возможность постройки завода лишь после получения разрешения на прокладку Красноярско-Очинской дороги. А я соловьем заливался и бил себя пяткой в грудь, пытаясь доказать, что пока неизвестно, когда до нее дело дойдет, а судоверфь понадобится в самое ближайшее время. Кроме постройки пароходов и барж с металлическим корпусом, это ж еще дофига всяких вкусностей. Да один сбыт кровельной жести по всей Восточной Сибири нас озолотит. К сожалению, не прокатило. Ох, и упертые оказались эти богатеи. Утром деньги, вечером стулья. И никак иначе. Ну где я им разрешение на железную дорогу возьму? Это ж был блеф чистой воды. Не, вполне вероятно, такого разрешения добиться можно. Но сколько при этом надо угробить сил, времени и денег, я, честно говоря, не представляю. Эх, жизнь жестянка. Не удалось супернавороченный заводик за чужой счет поставить. Обидно, блин. Я ведь и прибыль акционерам хорошую обеспечил бы, и пароходики по дешевке нашлепал. Да, нет в жизни счастья, хоть ты тресни. Весь следующий день настроение у меня было отвратительное. На утренней тренировке довольно жестко обошелся с Василием, и новых синяков ему наставил, в мастерской Бизонов отчитал. Расшалились не по делу, понимаешь ли. Даже приглашение на торжественное открытие первого в Красноярске женского училища второго разряда не улучшило душевного состояния. да все потому, что встретил там Сибиряковых с Кузнецовым. Стоят довольные, весело о чем-то болтают. Куркули проклятые. Ближе к вечеру опять на завод заявились. Ха, все же зацепила их мысль о возможной постройке железной дороги. «Дошло, наконец-то, нужен под боком полноценный завод, способный рельсы гнать. И пусть у строительства судоверфи они влезать не пожелали, ни под каким соусом, но помочь и, вроде бы как, при своих деньгах остаться были не против. Предложили нам с Потапом Владимировичем контракт на постройку двух одинаковых пароходов, по 140 сил каждый». Заказ обещали оплатить до зимних праздников, а получить корабли хотели весной 1872 года. Денег не пожалели, взяли цены завода «Гулета» в Тюмени и прибавили стоимость доставки до Красноярска. Ну а самое интересное, корпуса заказанных пароходов должны быть полностью железные. Соответственно, где мы с напарником металл возьмем, купцов не касается». Делайте, ребята, что хотите, выкручивайтесь, как знаете, но через два года и 9 месяцев кораблики должны стоять у пристани Красноярска. С одной стороны, очень заманчиво, а с другой... Да, 140 тысяч рублей серебром — значительная сумма для нашего с Потапом завода. Но если ставить мартеновскую печь и полноценный прокатный стан, то эти деньги быстро превратятся в пшик, в полный ноль. Вот и думай теперь, пускаться нам во все тяжкие или... ну его нафиг. Конечно, проще купить металл на стороне, отказавшись от мысли о собственном железоделательном заводе, но это ж не наш метод. Черт, может, по минимуму предварительные работы провести, а там, глядишь, еще деньжат надыбаем. Не, ну гадство в натуре. Поманили дяди-малышей конфеткой в дальние дали». Так иногда плавать учат. Столкнут воду и плыви, как сумеешь. Или на дно, или к берегу. Думаю, с нами решили нечто похожее проделать. Справимся, молодцы. А нет, значит, слишком много о себе возомнили. И рассматривать нас, как равноправных партнеров, незачем. эхе хе эх, эх. Ладно, Сашок, чем бы дело не закончилось, и куда бы мы в итоге не пришли, а дяденькам за предоставленный шанс следует сказать «спасибо». «Большое спасибо!» Утром на свежую голову постарались с Потапом Владимировичем подробно разобрать прошедшие переговоры. прошли старательно по всем нашим предложениям и возражениям купцов. Вроде все, что могли, мы сделали. Господа проникли с идеей локальных железных дорог. На развитие кораблестроения денег дали. Причем весьма щедро дали. По самым грубым прикидкам, Завод может рассчитывать на прибыль в тысячи сорок даже с привлечением сторонних специалистов на проектировку судовых корпусов. 9 месяцев назад о таком и мечтать не стоило. Есть чему радоваться. Но один нюанс подпортил впечатление. Подозреваю, если бы не мои разыгравшиеся в азарте гормоны, то реально было бы и на большее купцов сподвигнуть. С чего-то вдруг я распалился во время споров не по-детски. Хм. Вернее, как раз по-детски. Какая-то юношеская горячность в словах нарисовалась. Свою точку зрения чуть ли не с пеной у рта стал доказывать. Нельзя так в делах серьезных действовать. Ой, нельзя. Собеседники начинают видеть в тебе бледного юношу со взором горящим, а не солидного партнера и, соответственно, пугаются. У большинства деловых людей чрезмерная эмоциональность вызывает инстинктивное неприятие. «Еще обиделся я на купцов в первый день». Ну, прям как дитё малое, которому красивой игрушки не досталось. А Кузнецов, похоже, это заметил. Стыдно, Саша, в твои-то годы допускать столь непростительные проколы. И малый возраст нового тела тут не должен служить оправданием. Вон, с дамским обществом ты за лето полностью освоился. Гормональные всплески в общении с прекрасной половиной человечества тебе жить уже не мешают. Почему ж на переговорах расслабился?» Посчитал, что кругом все свои? Напрасно. Свои тоже разные бывают. Постарайся в дальнейшем при деловых контактах вести себя осмотрительнее. Общий план действий на ближайшее время обсуждали долго. На заводе пароходные корпуса делать негде, и земли, свободной под новые цеха, рядом почти не осталось. Колепать суда на берегу Енисея под открытым небом по образу и подобию завода в Западной Сибири ужасно неудобно. Слишком много мороки и дождь, и снег, и морозы, и, главное, разливы Енисея станут тормозить выполнение работ. О четком графике сборки можно сразу забыть. В конце концов решили судоверфь отдельно строить, как первоначально задумывалось. Да, маловато у нас денег, но иного выхода просто нет. Выкупим на Енисейском берегу, недалеко от города, полянку побольше — чтобы на заводские строения места хватило, и на жилые. Аккуратненько распланируем территорию, а затем постепенно ее застроим. Организуем рабочий поселок образца середины XX века, со всеми его прибамбасами, с общественной баней, больницей, детским садиком, ну и, разумеется, с Домом культуры. Ха! И назовем все это кузницей кадров пролетариата Сибири. Хм, меж собой, конечно же. Губернское правление участок выделит, скорее всего, ниже по течению, за впадающей в Енисей речкой Качей. Ну так это и хорошо, в тех местах много удобных затонов имеется, какой-нибудь из них приспособим под зимнюю стоянку кораблей. И, кстати, там поблизости моя угольная шахта стала первый уголь на гора выдавать. Меньше придется тратить времени и средства на его доставку». Потом смотришь, и теплоэлектростанцию в поселке поставим. Я по электричеству очень соскучился. А вот доменную печь, даже маленькую вагранку, нам, к сожалению, пока не осилить. Как бы сказал дед Ходок, серебра нам все хватат. Нам бы с крупноразмерным листовым прокатом за год-полтора разобраться. И то счастье. Будет во что кораблики одевать. С того же Абаканского железоделательного завода хорошую сварную лодку пудлинговую сталь присылают. Она легко раскатывается и для обшивки судовых корпусов прекрасно подходит. летая сталь, которую мы начали выпускать, тут годится в меньшей степени и дороже она. И на раскат тяжела. Первые собственные плавки провели неделю назад. Заработала в новом литейном цехе пока только одна печь. На два тигля, между прочим, для этих мест крут несусветная. Вообще сейчас в Российской империи Литой тигельной сталью мало кто занимается. Слишком уж она дорогая и мало востребованная Но если ты задался целью изменить свойства стали, то, экспериментируя в тигле с шихтой, можно довольно легко добиться почти любых ее качественных характеристик. Хочешь инструментальную сталь вари, хочешь оружейную булатную, а хочешь нержавейку. Ну, естественно, если знаешь как. Недаром прусский пушечный король Крупп Тигельное литье широко используют. И процесс изобретения новых видов стали, надо признать, притягивает не хуже мощного магнита. Еще бы, такой простор для творчества. Уж насколько я посредственно знаком с процессом варки металла, и то поддался соблазну приложить к этому делу свои беспокойные ручонки. Тем более в теории стали, сплавов лучше меня, здесь никто не разбирается. А уж как мой сотоварищ потап новой игрушкой увлекся я вообще молчу пристает ко мне постоянно спрос ко мне постоянно с расспросами и у литейной печи спать готов фанатик ядре на вож постепенно будет запущено 5 печей на два тигля каждая. один тигель выдает по 30 килограммов стали заплавку стало быть через полгода литейный цех сможет отливать детали весом до 300 килограммов Это полностью покроет наши потребности в производстве судовых валов, а также в производстве вальцов, прокатного стана, поршней, цилиндров, штоков и прочего. Со следующей недели начинаем набор новых рабочих. И никак раньше, внимательно проверяя навыки и способности, а почти всех подряд. Сейчас на заводе трудится 73 человека. Из них семеро подростки 13-14 лет. А нам надо минимум 250 работяг, На два производства набрать, желательно, конечно, 300, но это уж как получится. Основной упор сделаем на прием молодежи, ее обучить легче. Но и пожилых специалистов возьмем с радостью, особенно тех, кто с железом уже работал. Такие, кстати, стали часто приходить. Например, пять первоклассных рабочих литейщиков приехали с закрывающегося в прошлом году Ирбинского чугунолитейного, расположенного на реке Ирба, в Восточных Саянах. А кое-кто даже с Урала прибыл. Видать, слава о нашем заводе по Сибири быстро расползается. В середине августа зашла делегация работников соседней кузни. Люди интересовались перспективами вливания в наш дружный коллективчик. Я тогда, помнится, встретил гостей неприветливо. Домой спешил. Разговор начал у ворот, не пригласив войти в заводской двор. И только минут через пять себя отдернул, «У людей горе. Владелец кузни, и отец большинства из них на днях скончался. А я тут пальцы растопырил. Пришлось задержаться и, позвав напарника, обстоятельно побеседовать. Из шестерых пришедших четверо были братьями, которым и перешла по наследству кузня. На общем совете они решили не продолжать семейное дело, а пойти к нам в наемные рабочие. Больно уж условия у нас хороши. А в результате приняли всех». хотя у них тоже пацаны 12 и 14 лет были. В конце обсуждения Потап Владимирович опять затронул тему перераспределения доходов. «Александр, думаю, пора уже нам с тобой равноправными партнерами стать. Ведь в первую очередь благодаря тебе наше дело за столь короткий срок в разы выросло, а дохода ты получаешь на треть меньше моего». «Потап, какой доход? У нас все приходящие деньги тут вбиваются в расширение завода». Ты вон до сих пор дом себе новый не построил. То так, но нехорошо все ж таки. Станочное производство ты создал. Дутье печей литейных и выделку железных труб тоже ты наладил. Не забывай, трубы я с твоего согласия до сих пор себе бесплатно забираю. Да что там эти трубы? Недовольно поморщившись, воскликнул Потап. Пойми, ты нашему делу больше моего даешь. Он прижжал это мужика. Не любит он, как и я, быть кому-то должным. Последнее время мне в цехах бывать лишь до обеда удается. А зимой, ты же, помнишь, и предстоит в Петербург уехать. И вернулся я смогу, дай бог, в конце следующего лета. Предпринял я последнюю попытку отбрехаться. Все это время ты и за заводом, и за строительством один следить будешь. Следить легче, чем основу создавать, а в столице ты, к тому же, и нашим общими делами займешься». «Вот уперся. Какой-то у нас дурацкий разговор складывается». Каждый норовит напарнику лишние 10% нехилого предприятия всучить. Услышали бы такое, некоторые местные купцы за сумасшедших приняли бы. Ладно, махнул я рукой, раз ты так хочешь, давай перепишем процентовку. Все равно все финансовые дела напарник на меня свалил. Найду я, как ему в карман деньжат пересыпать. О, например, трубы что взял, оплачу, а уголь на завод бесплатно возить стану и еще... Не, с углем я что-то погорячился. Да и трубы, даже по себестоимости, это ж дофига, в общем. Блин, Потап заражает своим альтруизмом однозначно. Пора этому э, филантропу жену подыскивать. Женщина найдет, как наставить его на путь истины каждую копейку ценить станет. А то, вишь, вздумал тут меценатствовать и нормальных пацанов с панталыку сбивать. Во! Я ему к свадьбе не хуже нашего построю и подарю, и пусть только попробует отбрыкаться. В выделения земли под судоверфь пришлось договариваться с председателем губернского правления Лаврентьевым Алексеем Николаевичем. В данный момент он опять замечает губернатора, который недавно отбыл ознакомительную поездку по просторам территории ему доверенной. Ничего, так поговорили, душевно. Мы все еще находимся в зоне наибольшего благоприятствования. Но, судя по некоторым наводящим вопросам, далеко наши сани без подмазки уже не уедут. Остается надеяться, что очередная помощь руководства губернии нам в ближайшее время не понадобится. К поиску места расположения нового завода я подошел со всей ответственностью. Дни теперь заняты конными, а иногда и пешими прогулками». Вместе с охранничком с самого утра ползаем по косогорам, прикидываем, где и что установить можно. Ну и, как обычно, совмещаем приятное с полезным. Постреливаем, да саблями машем. Так уж у нас сложилось. Занятия рукопашка и силовой тренинг в основном дома проходят, а остальное на природе. Не знаю, правильно делаю или нет, но без Михаила Лукича стал больше внимания сабли уделять. С чубатым казачком веселее обучение идет». Ему до лучшего рубаки, красноярской сотни, конечно, далеко, но мне пока и этого хватает. Эх, расти еще и расти. А вот бою на ножах и стрельбе из любых положений уже я учу. В первый раз осмотрев револьвер, привезенный Василием из Средней Азии, я чуть не заплакал. Устройство аппарата раздолбано в усмерть. И это, между прочим, подарок за доблесть от командира». Как они в среднеазиатской компании смогли так поиздеваться над довольно новым оружием, не понимаю. Собрали этот механизм семь лет назад, а впечатление создается как минимум о нескольких десятилетиях его непорочной службы. Причем в качестве молотка. Того и гляди, рассыплется все при следующем выстреле. Тут и дошло до меня. Пора заняться изготовлением нормальных стрелялок. И для себя, и для охраны. За дело взялся вдумчиво и основательно. Супернавороты применять не стал, время не пришло. Просто постарался создать удобный, нормально работающий механизм. Хорошая сталь имеется, инструмент тоже, руки золотые всегда при мне. Что еще надо? И считаю, я своего добился. На данном этапе развития огнестрельного оружия мои изделия смотрятся превосходно». За основу взял калибр 11 мм, как оптимально подходящий по соотношению пробивное действие стоимость выстрела. Для местного дымного пороха, естественно. Патроны к нему французской и бельгийской сборки в продаже встречаются чаще, чем, например, для моего английского Адамса. Вообще-то с патронами сейчас творится тихий ужас. Стандартов почти нет. Каждая крупная оружейная фирма старается создавать свои и, разумеется, под свое оружие. А некоторые маленькие фирмы и даже отдельные оружейники от них не отстают. Соответственно, вес пулей и заряд пороха у каждого разный. Да и порох разный. Мне пришлось купить 200 патронов и переснарядить их под себя, отлив новые пули и тщательно отмерив порох для зарядов. В конце возни осознал, что в следующем году придется самому цельно тянутые гильзы клепать, если, конечно, не хочу разориться на стрельбе. Револьвер сделал переломным, с откидывающимся вниз стволом, с барабаном на 6 патронов. Вороненый, без каких-либо украшений, только клеймо завода на стволе и название «Барс». Любимая еще в той жизни занятие очень увлекало Пока не выточил полсотни комплектов деталей, не смог остановиться. Честно говоря, начинать серийное производство не собирался. Не до этого, просто хотелось иметь под рукой хороший пистоль и не один. но ну и надеялся показать людям, разбирающимся в огнестрельных игрушках, что и в России все же есть мастера, способные создавать самое современное оружие. Было желание утереть нос американцам, ведь скоро на вооружении нашей армии поступят револьверы фирмы «Смит Вессон» с новым российским калибром 4,2 линии. Когда-то давно мне довелось из них пострелять. и впечатления остались не из приятных, слишком уж они тяжелые, неудобные и плохо сбалансированные, а эргономика рукояти — просто тихий ужас. В глубине души теплилась надежда, вдруг кто из руководства страны мое изделие заметит, оценит и усомнится в пользе зарубежных закупок. Глупость понимаю, но чем черт не шутит, а ну как прокатит». Свой маленький 7-мм Лефоше отдал бизонам, пуща развлекаются. Промерная сила у него недостаточная. На смену ему сделал плоский револьверчик калибра 9 мм всего на 5 патронов по конструкции, схожей с Барсом. Понравилось мне скрытно таскать Лефоше в кобуре на пояснице. Вот в его габариты я и вписал новую машинку. Начальничек моей службы безопасности, кстати, принимал новое оружие с таким благоговейным трепетом, что у меня язык чесался выдать какую-нибудь хохму по этому поводу. Еле сдержался, не поймет казак юмора. Тут к оружию отношение особое. Мало того, что оно повышает статус человека в глазах окружающих, так от него еще и реально зависит жизнь хозяина. А если принять во внимание торжественность вручения... то Василий, боюсь, воспринял все как второе в своей жизни награждение».